Глава 31. Нацистский Вайшравана В 2000 году в Москве была издана книга Грегори Дугласа «Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы». Само издание подавалось как полученные от американской разведки стенограммы бесед с самым главным человеком в гестапо и немецкой контрразведке. На страницах этой книги есть несколько ярких заявлений. Наш лама был человеком по имени Рерих. Его называли человеком мирного флага, такой же чокнутый, как и Уолис, но я держал его в своих руках. Рерих где-то в 1934 году связался с немцами, чтобы узнать, не заинтересуются ли они, так что это предложение попало ко мне. Провокационная и преподнесенная как подлинный документ книга оказалась всего лишь художественным произведением однако тема Рериха и нацистов существует. Она, хотя и особым образом, связана с судьбой некоторых действительно таинственных шамбалинских артефактов, касающихся войны 1939-1945 годов. Даже сегодня судьба многих произведений искусства, пропавших в огне Второй мировой войны, остается неясной. Вожди нацизма были алчными коллекционерами художественных ценностей. Война давала им шанс окружить себя яркими трофеями, реликвиями легендарных эпох, увезенными в победном обозе. Тема нацистских сокровищ всегда вызывала ажиотаж, да и сейчас является одной из волнующих. Не только рынок антиквариата, но и мир популярной культуры и масс-медиа бурно реагируют на появление предметов, имеющих подобное демоническое прошлое. Вот одна из таких историй известная по материалам немецкоязычной прессы. В сентябре 2001 года водолаз, спустившийся на дно баварского озера Кимзея, увидел большой предмет. Он показался ему абажуром, и дайвер решил вытащить его на берег. Находка оказалась 10-килограммовым золотым котлом, украшенным загадочным рельефом, напоминающим произведение ювелирного искусства древних кельтов. Похожий предмет известен, Еще в 1891 году в торфяном болоте у деревни Гундеструп в датской Ютландии был найден серебряный котел эпохи позднего дороманского железного века. Первоначальные эксперты считали, что свежие находки, выловленные из озера Кимзия, 2000 лет. У кого-то даже возникло сенсационное предположение, что найдена легендарная чаша Грааля. А мы помним, как эта чаша была важна для рериховских романтических легенд. Озеро Кимзия вошло в историю не только дворцом баварского короля Людовика II, расположенном на одном из его островов. В начале мая 1945 года именно на этих берегах вела последние оборонительные бои 38-я дивизия СС Небелунги. В ее сводный состав входили и остатки СС бегляет команду «Dies Führers», то есть личной охраны Гитлера. Так неужели от Ран, о котором писал Николай Константинович, все-таки нашел святой Грааль в Перенеях? Чтобы потом спрятать его в этом озере? Даже одно такое предположение ошеломляло. Баварское государство и ныряльщик, нашедший котел, по закону должны были поровну разделить цену предмета. Поэтому они согласились продать находку на открытом аукционе. Показательно, что государство не стало выкупать предмет у совладельца, как это бывает обычно. Золотой котел ушел за 300 тысяч евро, что в то время примерно вдвое превышало рыночную стоимость золота. Посредником в этой покупке выступал швейцарский инвестиционный консультант из кантона Цюрих. Он намеревался выгодно перепродать котел, и нашел состоятельных покупателей в лице некой Светланы К. и Владимира Т. из Казахстана. Швейцарец утверждал, что котел является истинной древностью. В документах говорилось, столь выдающийся по всем критериям объект, вероятно, никогда не был выставлен на свободный рынок искусства. Озвучивалось, что рыночная стоимость артефакта может колебаться от 250 миллионов до 1 миллиарда евро. Покупатели оказались убежденными, и вскоре в Швейцарию был осуществлен перевод на 1 миллион 100 тысяч евро из одного московского банка от указанных Светланы и Владимира. Однако эксперт Баварской государственной археологической коллекции усомнился в древности котла и назвал его работой начала 20 века. Проведенный химический анализ установил, что материал, из которого сделана находка, так называемое техническое золото 750-й пробы, которое стали применять в промышленности только в начале 20-го столетия. Инвесторы из Казахстана, купившие сокровища, в 2006 году подали иск против швейцарского бизнесмена. Котел в 2007 году был конфискован властями Цюриха. 27 октября 2010 -го года начался процесс о мошенничестве но обвиняемый заявил, что нашел нового покупателя, который готов заплатить 7 миллионов швейцарских франков, что позволило бы ему удовлетворить все претензии к своей фирме. Причиной новой успешной сделки стало установление подлинного провинанса предмета «Происхождение истории бытования». Происхождение артефакта хоть было и некельтским, но оказалось не менее сенсационным. В 2011 году на чердаке одного из домов Была найдена опись 35 предметов, которые глава СС Генрих Гиммлер считал своими реликвиями. Среди них был упомянут и золотой котел «Кельтский». Автором был указан Отто Гар, а местом создания – Мюнхен. Оказалось, что предложение о создании котла исходило от Альберта Пьетша, директора крупной компании «Электрохемиши Werke, занимавшейся гидролизом металлов. С 1920 года этот человек был одним из фанатичных нацистов и важным денежным донором НСДП. Он общался с Гитлером почти с самого начала основания партии. «Золотой котел», возможно, был его подарком и выполнял роль нацистской реликвии, использовавшейся в оккультных инициациях в замке Вевельсбург, превращенном главой СС Генрихом Гиммлером в нацистский мемориал. Ювелир Отто тогар не случайно был выбран автором котла. Он же создал и серебряные наградные перстни «Мертвая голова», предназначавшиеся элите СС. Может быть, этот нацистский котел был утоплен в водах озера одной из групп телохранителей Гиммлера во время хаотичного отступления в начале мая 1945 года. Увы, подлинные обстоятельства этого события не будут установлены никогда. В 2007 году в Германии и Австрии развернулся ажиотаж вокруг другого таинственного предмета, который связывали как с эсэсовской экспедицией в Тибет, так и с Ререховским талисманом-метеоритом. Началось с того, что некий русский, как будто бы приехавший из Австралии, привез в Германию внушительную древнюю статуэтку тибетского божества из неизвестного металла весом 10 килограммов. Фигурка получила название «Железный человек». Утверждалось, что ее когда-то нашла нацистская экспедиция Эрнеста Шефера в Тибете. По легенде, который сопровождал продавец историю этой скульптурки, ее возраст составлял примерно тысячу лет. Утверждалось, исходя из ее деталей и позы, что это Вайшравана, буддийский бог богатства, хранитель скрытых в земле сокровищ и покровитель севера. На его кирасе была нанесена свастика, древний символ удачи. Некоторые исследователи считали, что статуэтка – атрибут добуддийской религии Бон, которая была широко распространена в Тибете в глубокой древности, представляя собой вид шаманизма. Намекалась на трофейное происхождение железного человека и его вывоз из Германии в обозе Красной Армии. В 2007 году поводом для шума вокруг железного человека стала проведенная в Штутгартском университете химическая экспертиза – Тогда на основании анализа мельчайших частиц с поверхности статуи с абсолютной точностью было установлено, что фигурка была сделана из цельного куска метеорита Чинге. Этот метеорит упал на Землю 15-20 тысяч лет назад на территории современной республики Тувы в долине горного ручья Чинге. В России он стал известен еще в начале 20 века. На реке Чинге располагались золотые прииски. Тогда старатели во время просеивания самородного золота стали находить металлические осколки метеорита разной формы и размера. Русский инженер Николай Михайлович Черневич в те годы собрал 30 фрагментов этого объекта весом от 85 граммов до 20,5 килограммов и передал их на экспертизу в метеоритную коллекцию Академии наук в Санкт-Петербурге. Сам прииск ученый назвал «метеоритным». Тогда столичные светила посчитали присланные материалы самородным железом. Но в результате экспертизы, проведенной уже в СССР, было доказано, что это редкий тип метеоритов, богатых никелем и называемых атакситами. Также был установлен и особый, ни с чем не сравнимый состав метеорита Чинге и его осколков. Прииск на ручье Чинге действовал около 30 лет и все это время в русле продолжали находить фрагменты метеорита. С 1963 по 1986 год свои исследования здесь проводили экспедиции Комитета по метеоритам Академии наук СССР. Им удалось обнаружить сотни осколков метеорита, от самых мелких до 6-килограммовых. Когда в авторитетном научном журнале «Meteoritic and Planetary Science» были опубликованы результаты штутгартской экспертизы частиц с поверхности Железного Человека, сомнений в происхождении его сырья не осталось. Древность материала была установлена. Но какова была древность самой фигурки? Утверждение, что предмет когда-то был привезен нацистской экспедиции Шефера, имело вес и даже цену. Мы уже видели, как нацистский провинанс увеличил цену новодельного котла из Кимзии. И насколько правдиво, Это история. В 2007 году BBC опубликовал мнение сотрудника Штутгардского университета Элимара Бюнхера, принимавшего участие в химической экспертизе предмета. Он сказал, если мы правы в том, что она была создана бонской культурой в XI веке, то она абсолютно бесценна и абсолютно уникальна. Во время экспедиции СС в Тибет и Сиким, Одной из целей, у которой были поиски арийских корней немецкой расы, второй по расходам статьей немецкой экспедиции была покупка важных артефактов. Тогда было приобретено более двух тысяч предметов на общую сумму 12119 марок. Все эти артефакты были скрупулезно описаны и каталогизированы. Часть этой коллекции составили подарки тибетских важных лиц. Среди предметов имелось и несколько буддийских статуй. Однако, как утверждает немецкая исследовательница Ирсун Эндельгард, занимавшаяся конкретной экспедицией Шефера и его коллекцией, железного человека среди них не было. Но ведь возможно, что статуэтка была не экспедиционным, а личным приобретением или даже подарком для одного из немецких путешественников, и поэтому не попала в списки Ирсун Энгельгард попыталась установить данные и первого европейского владельца «железного человека». В своей статье, опубликованной в Review Tut Tiptens, немецкая исследовательница пишет, «Первоначально было невозможно определить происхождение статуи. Продавец, обратившийся к Бюхнеру в 2007 году за экспертной оценкой, оговорил анонимность в качестве условия продажи. Однако осенью 2014 года я случайно наткнулась на сайт, управляемый неким мистером Калединым, который содержал именно те фотографии и статуи, которые в то время сделал Элимар Бюхнер. Первый анализ материала, датированный 13 июня 2007 года, был также опубликован известным экспертом по археометрии профессором Эрнстом Перником. К сожалению, сайт был отключен вскоре после того, как я его обнаружила, но не раньше, чем я сделала скриншоты. Продавец, пожелавший остаться неизвестным, действительно оказался русским Игорем Калединым. Он гостил у русского друга в Штутгарте и разместил фотографии Бюхнера без предварительного согласования. Каледин не говорил по-немецки, и хотя он утверждал, что живет в Австралии, его английский был достаточно беден, чтобы его другу пришлось поработать переводчиком. Двое мужчин попытались заставить Бюхнера купить статуэтку. В противном случае статуя вернется не в Австралию, предполагаемую страну проживания Каледина, а отправиться обратно в Россию. Каледин и его друг также обратились к Анжелике Борхерт, эксперту по азиатским искусствам, которая в то время работала в Кёльнском аукционном доме, специализирующемся на азиатских искусствах, и снова предприняли неудачные попытки надавить на нее, чтобы она купила фигурку. Борхерт, однако, отвергла статую как не тибетского происхождения». В конце концов, в 2009 году статуя частным образом была приобретена Герро Куратом, геологом Венского музея естественной истории, потому что она была слишком дорогой для музея. Он купил ее в надежде, что музей сможет приобрести статую в будущем, когда его финансовое положение улучшится. К этому времени Каледина уже нельзя было застать по указанному им адресу в Австралии. Проверка каталогов всех художественных аукционов, проведенных в Мюнхене в период с 2005 по 2007 год, показала, что статуя была выставлена на торги только весной 2007 года. Ни один аукционный дом не принял бы ее без заключения эксперта по искусству. Это единственные достоверные факты, которые имеются в настоящее время. Вместе взятые они указывали на Россию. Сомнения в древнем происхождении скульптуры одолевали не только Ирсун Энгельгард. Буддолог из Гамбургского и Сеульского университетов Дунгука Ахим Байер определил работу как явную имитацию, созданную в период между 1910 и 1970 годами. Он писал Мои собственные исследования не дали ни одного даже отдаленно похожего объекта, что позволило мне сделать вывод, что статуя на самом деле является европейской подделкой, и несколько коллег, с которыми я связался, побудили меня сделать этот вывод». Байер привел в подтверждение несколько критериев, которые, по его мнению, опровергают тысячелетнее азиатское происхождение артефакта. В перечислении этих признаков немецкий буддолог Указывает и на европейскую обувь фигурки, и на манеру завязывания плаща. Байер считает, что «Железный человек» был создан для прибыльного рынка нацистских артефактов или даже как курьез. Указывалось и еще на одно важное обстоятельство. Кроме того, так как метеорит, из которого была сделана статуя, чрезвычайно твердый и совершенно не подходит для изготовления скульптур, Было высказано предположение, что вместо того, чтобы быть вырезанной, статуя на самом деле была отлита путем заливки жидкого метеоритного железа в форму. А это важное обстоятельство, потому что оно ставит под сомнение древность предмета. Надо сказать, что в России нашлись авторы, поддержавшие древнее происхождение железного человека. Если правы исследователи скульптуры железного человека и их многочисленные консультанты и эта фигурка действительно создана в VIII-X веках, то первые находки фрагментов метеорита Чинге были сделаны не в начале XX века, а гораздо раньше, 1000-1200 лет назад, пишет научный сотрудник Музея землеведения МГУ Константин Скрипко. Возникали весьма неожиданные и оригинальные предположения о происхождении этой вещи. Например, решили, что головной убор статуэтки напоминает скифские которые можно увидеть на золотых пекторалях в Эрмитаже. Но, впрочем, «железный человек» напоминает и близкие к скифам статуэтки древних тахаров, народа, населявшего Центральную Азию в III-VIII веках нашей эры В этой истории с самого начала были темные моменты. Но, желая докопаться до истины, буддолог Ахим Байер замечает, что наиболее ошеломляющим явлением в этом процессе является молчание тибетологов и буддологов. Хотя Бюхнер и другие связывались с музеями и частными лицами, ни один тибетолог, работающий на академическом факультете, в статье не упоминается. В разделе статьи «Этнологические аспекты» авторы заявляют, «Настоящим мы хотели бы призвать наших коллег, в частности археологов и этнологов, сообщать нам любые сведения или идеи относительно идентичности возраста, происхождения и религиозного значения скульптуры Железного Человека. Поразительно, что в этой просьбе не упоминаются области тибетологии или буддийских исследований. Но ведь один из авторов на самом деле работает в Венском университете, где существует сильная традиция тибетологии. Тем не менее, похоже, что до тех пор, пока я не связался с доктором Бюхнером, кафедры тибетологии или буддологии не играли никакой роли в этом вопросе, а возможность подделки оставалась вне вопроса». Конец цитаты. Находясь в определенном смысле в тисках обстоятельств и не имея возможности опираться на провинанс-предмета, Ирсун Энгельгард тем не менее выдвигает неожиданную, но правдоподобную версию происхождения Железного Человека. Она признается. «Друзья и коллеги давали смутные намеки относительно эзотерических и теософских областей». Вскоре имя Николая Рериха всплыло как потенциальная отправная точка для дальнейших исследований. И далее Энгельгард пишет, «Когда я начала изучать огромное количество картин, написанных Рерихом, доступных в интернете, я нашла набросок или эскиз 1926 года, приказ Ригден Джаппо. Без сомнения, он был основой для картины, написанной в 1927 году». Сравнение этого эскиза с перечисленными Ахимом Байером особенностями сразу же обнаруживает ряд близостей. Брюки и разрезы на конце брюк. Руки, вдетые в трубчатые рукава. Необычная одиночная серьга, хотя на другом ухе остроконечный шлем. Накидка с довольно толстым узлом. Двойной нимб. Поразительно, но борода отсутствует. И жесткая поза метеоритной статуи также отличается от позы ригден Джапо в исследовании. Однако эта жесткая поза поразительно похожа на ту, которую принимал сам Рерих, что видно практически на всех его фотографиях и изображениях. Еще более интересные находки Ирсун Энгельгард делает, опираясь на указания российского востоковеда. Она пишет «По словам Александра Андреева, Рерих, по-видимому, давным-давно принял идею обладания и ношения священного камня и испытывал необычное влечение ко всему каменному. Рерихи придавали этому метеоритному камню огромное значение. Связь неоднократно упоминавшегося нами рериховского метеорита и фигурки «железного человека» представляется немецкой исследовательнице очевидной. И вот к чему она приходит. Таким образом, статуя метеорита, по всей вероятности, показывает Рериха как будущего царя Шамбалы. Можно предположить, что метеоритная статуя изображает Николая Рериха как Ригден-Джаппо или Рето-Ригден. И таким образом, главная загадка, по-видимому, решена. Но поисковая и архивная практика показывает, что есть пути и покороче. Необходимо было просто установить личность Игоря Каледина. Подсказку о личности продавца дала выходящая в Новосибирске газета Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири» от 27 сентября 2007 года, того самого года, когда в Германии впервые появилась фигурка железного человека из метеорита Чинге. Статья «От друз до космических пришельцев» посвящена 50-летию Центрального сибирского геологического музея и Сибирского отделения Академии наук России. В ней сообщается «Особой гордостью музея является коллекция космических пришельцев, метеоритов и тектитов». И далее. Юбилейный для Сибирского отделения год стал особенно удачным для нас в смысле пополнения метеоритной музейной коллекции. Мы стали обладателями еще трех образцов. Два железистых метеорита нам были подарены – Чинге, найденные в Тыве, индивидуальный экземпляр массой 3,9 килограмма, автор – Каледин с коллегами. Итак, Каледин оказался известным в Сибири охотником за метеоритами. Он часто приглашал с собой в поездку, в том числе и долину ручья Чинге, предприимчивых попутчиков. Продажа метеоритов – дело прибыльное, но древние артефакты могут оказаться еще более доходными. Кому пришла в голову мысль сделать подобную древность? Почему в качестве образцов были выбраны работы Рериха? Знал ли автор скульптурки «Железного человека», что это весьма неавторитетный источник по восточному искусству? Все остальные вопросы, которые задавал буддолог Ахим Байер, выглядят уместными в разговоре о курьезе, оказавшемся на немецком и австрийском рынке. Странной кажется лишь сама ситуация, в которую совершенно на пустом месте Были привлечены серьезные деньги, внимание BBC и немецких востоковедов, так и не сумевших решить эту, в сущности, несложную загадку.